Глава 14. 17 дней 12 часов с начала эксперимента. Когда Заварзин и Брындин вернулись в оперативный штаб, кроме уставшего Скворцова никого не застали. «Где все?» «Домой поехали. Вернуть?» Скворцов привстал, Сергей усадил его на место. Да сиди ты, не дергайся». «А это что?» Сергей заглянул в монитор Скворцова. «Допрос Мещерского расшифровываю. Вы же просили». Брындин посмотрел в его красные от недосыпа глаза. «Ну вот что, Андрюха, поезжай домой». «Я почти закончил». «Поезжай, — говорю. Завтра закончишь». Дима переоделся в сухое и вытер голову полотенцем. Брындин сделал глоток горячего чая, внутри сразу стало тепло. Он покосился на напарника. Завардин, чего нос повесил? Завтра спецы дно прочешут, найдут телефон». А это уже основание для ареста. Ты молодец, серьезно тебе говорю? Ты чего это подобрел так к вечеру? Не знаю. Устал. Дверь в кабинет открылась, и на пороге появился статный мужчина лет 50 в черном пальто. Извините, если помешал. Я бы хотел переговорить со своим... с молодым человеком. Брендин широко улыбнулся. Здравия желаю, товарищ генерал. Наслышано вас, очень приятно. Сергей пожал руку гостю. Повисла неловкая пауза. «Знаете, ваш сын, что называется, успехи делает». «Действительно?» «Очень приятно», — вежливо ответил Владимир, глядя на Диму. Заварзин спокойно застегнул рубашку. Владимир сдержанно улыбнулся Брендину и вышел. «Приятный мужик для генерала», — поделился впечатлением Сергей. Дима ничего не ответил, тяжело вздохнул и направился за отцом у следственного комитета генерала ждал дорогой автомобиль с водителем дима закурил ну даешь дима отец не скрывал злости я работаю я тебе это много раз говорил владимир хорошо знал своего сына почувствовал в нем серьезную перемену и решил придержать претензии ладно проехали я все порешал полковник заявление о побоях отозвал простил тебя Можешь возвращаться домой, трибунала не будет. Владимир протянул сыну бумагу. — Твое назначение. Переведут в другой гарнизон, я договорился. Дима посмотрел на отца. — Домой не вернусь. Мне жаль, что ты проделал такой путь, но я тебя об этом не просил. Владимир подошел к сыну вплотную. — Ты хоть понимаешь, на какие унижения мне пришлось пойти ради тебя? Произнес он с угрозой, но, кажется, это не подействовало. «Ты не ради меня старался. Ради себя. Потому что сын генерала в тюрьме сидеть не может». «А ты как думал? Это моя репутация!» — прошепел Владимир. «Я благодарен тебе за все. Но мне больше не нужна твоя поддержка. В армию никогда не хотел и служить не буду». Владимир молча смотрел на сына а полковника ударил, потому что он — распоясавшийся мудак, которому слово против никто сказать не может. «И чего же ты хочешь?» «Не знаю, пап. Но знаю, что хочу решить это сам, без тебя». «Кому ты без меня нужен? Последний раз предлагаю. Поехали!» Дима молчал. Не привыкший получать отказы генерал взял себя в руки. «Что ж... Будем надеяться, что без моей протекции ты не закончишь карьеру надзирателем колонии. Время все расставит. Владимир не договорил и, оттолкнув сына, направился к машине. Дима проводил отца взглядом. Кажется, он только что отвоевал собственную жизнь. Он не заметил, как остановилось такси. Из машины вышла Тома с пухлой папкой в руках. Тома знала, что поступает правильно. В кабинете никого не было. Она прошла к столу Брындина и положила папку на клавиатуру. Ни радости, ни сомнений, ни чувства вины. Она просто покончила с этим, сняв с себя ответственность. А дальше будь что будет.